отпуская мечты. У кита частичная потеря памяти, и даже спустя пару дней не становится лучше. По крайней мере, так говорит его врач, потому что кит помнит всё: родителей, брата, свой переезд в Ниццу, путешествия по Италии, но последние полгода из его головы начисто стёрты. Я стёрта. Меня там больше нет. Вернее, есть, но моя иная, детская версия. Он тут же вспомнил наше общее лето. Но, увы, не то, где мы были вместе. Для него я не более чем подруга детства из летнего домика на берегу моря. «Наверное, мы были хорошими друзьями», — говорит он, двигаясь в сторону, чтобы освободить для меня место. Ему принесли поесть, и я ставлю поднос на тумбочку. «Да, в последнее время мы неплохо ладили. Вру я, иначе как еще объяснить тот факт, что я снова и снова прихожу в его палату?» Можно сказать, даже были очень близки. Посиди со мной. Просит он, и я укладываюсь рядом, невольно его обнимая. С какой стати я приехал домой? Представь себе, я не помню. Мама уговаривает остаться, но это не мой город. Тихо произносит кит. Я здесь задыхаюсь, Вик. И вот этот момент буквально разбивает моё сердце, потому что как бы мы ни пытались себя обмануть, наше настоящее рвётся наружу. Ты знала, что я мечтал объехать весь мир. Я говорил раньше. Кажется, говорил. Хочу нарисовать закат на Мачу-Пикчу, проехать автостопом по Каппадокии, да и Европу я не всю посмотрел. Думаю, это отличная мечта. Шепчу я, наконец понимая, что именно я должна сделать тот самый выбор. Что сама судьба помогает нам разорвать эту болезненную связь до того, пока она перерастёт в такое же сумасшествие, какое пережили его родители. Но это не значит, что мне не больно. Не значит, что всё внутри не воет волком. Ты вернёшься в Европу и исполнишь её, а потом следующую. И ещё. И ещё. Я даже не сомневаюсь, Кит. А ты? А моё место здесь? На секунду в его глазах как будто мелькает тень понимания, узнавания, даже боли, но тут же исчезает. Но ты пиши мне, ладно? «По одному письму из каждого нового места», — обещает он. «Заметана». Тихо отвечаю я. В носу щиплет, в глаза словно насыпали соль, но я держусь. Мы же друзья. А друзья друг от друга не плачут. Так что мы болтаем о всякой ерунде, о чем-то несущественном. Медсестра ругается, что время посещений давно вышло, но Кит убеждает ее, что я ни при чем, и послушно выпивает таблетки». Он, как обычно, ослепительно улыбается, и я понимаю, что ещё чуть-чуть и не выдержу. Сорвусь и просто выдам ему всё, наконец сказав три главных слова. Дайте нам 2 минуты, и я уйду, прошу я. Уже завтра его выпишу, и он улетит вместе с родителями из Москвы, а я, возможно, больше его не увижу. Хорошо, только недолго, грозит она и уходит. Я поднимаю взгляд. Ну что ж, мне пора. «До новых встреч, Виктория!» Мягко улыбается он, совсем не так, как только что улыбался ей. В его взгляде нежность и какая-то невероятная глубина, хотя, может, мне просто так кажется. И я обнимаю его, прижимаясь так крепко, как будто в последний раз, вдыхая его запах, чувствуя его губы на моем виске. И, возможно, мне снова кажется, но он выдыхает так же тяжело, словно ему тоже больно. Словно он тоже не хочет прощаться. Но увы, это только мои больные фантазии. Ты моя мечта, кит. Беззвучно произношу я, так чтобы даже он не услышал. Самая отчаянная и сумасшедшая, прекрасная и безумная. И пора отпустить тебя в небо. Я делаю шаг и ухожу, не оборачиваясь, потому что знаю, что не выдержу. И когда покидаю палату, опираюсь о стену коридора и съезжаю по ней вниз. Я уничтожена, разбита, сломлена, но знаю, что поступила правильно. А потом слышу в палате телефонный звонок. Кит произносит: "Алло". Тишина, к которой я прислушиваюсь затаив дыхание, а потом внезапное: "Привет, пап". Эти слова окончательно срывают с моего сердца все заслоны. Я бегу подальше от его палаты, от больницы, держу себя в руках, садясь в такси, проходя мимо родителей и Эмиля, и только оказавшись в своей спальне, падаю на колени и вою от боли, рыдая так, как будто кто-то умер, потерян навечно, не зная, что сделать и почему мне так плохо. Когда отец находит меня там же, где я упала, на коврике перед дверью, он не задаёт вопросов. Молча поднимает на руки и несёт в комнату, хотя ему и нельзя напрягать колено. Он гладит меня по голове, не задавая вопросов. А я рыдаю, пытаясь выплакать у него на плече всю боль потери. Но она не заканчивается. Она как водопад. "Пап, помоги мне", безмолвно прошу я. "Сделай что-нибудь, чтобы её убрать". Он не может, но как будто понимает всё и так, без слов. Нам никогда не нужно было много, чтобы слышать друг друга. Я горжусь тобой, произносит он спустя несколько часов, потому что глаза его как будто добавляют: "Отпустив его, ты поступила правильно".